Глава тридцать первая. Четырнадцатое мая. Лошади шли друг за другом, поднимаясь на горный отрог. На последней ехала специальный агент Корин Свонсон. Впереди скакали табунщик, выступавший в качестве проводника. Шериф округа, крупный мужчина по имени Блейк Девлин, его помощник и два офицера из отдела по борьбе с правонарушениями лесной службы. Все скакали на лошадях, предоставленных раньше Красная гора. Еще с ними ехал окружной коронер, забавный маленький человечек, который почти всю дорогу молчал и на здоровенной лошади смотрелся очень нелепо. — Да, пестрая компания подобралась, — размышляла Кори. Они поднимались на горные отроги Сьерра-Невады. Забрались на высоту более семи тысяч футов. Вокруг голые гранитные пики и выступы. Тут и там проросли низкие кривые сосны. Вдалеке высятся пики, покрытые снегами. Кори никогда не нравилось ездить верхом. Кабура с глоком втыкается в ребра, а наручники, которые она зачем-то сунула за шиворот, Спрашивается, для чего? Натирает позвоночник. В доверху набитых сидельных сумках собрано все необходимое для осмотра места происшествия. Бахилы, перчатки, маска, сетка для волос, пробирки для улик, цифровая камера, зиплок, пакеты, фонарик, пинцет. Обычно сбором улик ФБР занимается группа реагирования на инциденты – Но в этом случае Морвуд отказался направлять ее сюда, ведь вся имеющаяся информация указывала на то, что гибель человека произошла в результате несчастного случая. Да и вообще, как заметил Морвуд, Кори сама эксперт-криминалист. В теории да, но практический опыт у нее пока отсутствовал. Утром, когда Кори приехала на ранчо Красная гора, остальные четверо, Мужчины среднего возраста уже оседлали лошадей. Похоже, все они были знакомы друг с другом. Судя по более чем вялым приветствиям, кори для них нежеланные гости. Она прекрасно понимала, что кажется им неопытной девчонкой. Именно по этой причине решила держаться как можно более холодно и официально. «Даже если он действительно просто сорвался со скалы, наберетесь ценного опыта». сказал Морвуд. Вот группа повернула. Впереди показалась веревка. Кто-то натянул ее поперек тропы, чтобы до их приезда оградить место преступления. Кори порадовалась этому обстоятельству. Интересно, кто тут такой сообразительный? Все остановили лошадей. Агент спешилась, отвязала седельные сумки и перебросила через плечо. Проводник с Красной горы подошел, взял поводья и отвел ее лошадь в сторону к остальным. Кори осмотрелась по сторонам. Мужчины стояли тесной группой и о чем-то болтали. Вдруг все громко захохотали. Переступив через веревку, Кори приблизилась к краю скалы. Обрыв высокий и отвесный. На дне лежит тело жертвы, а рядом с ним валяются седельные сумки. На гребне рядом с высилась незаконченная пирамида из камней. Рядом две свежесрезанные и обструганные ветки. Видимо, мужчина собирался сделать из них крест. Повсюду сплошной гранит, только кое-где попадаются участки мха, а из щелей выглядывают горные цветы. Короче говоря, худшая местность для сбора доказательств. Внимательно осмотрев край обрыва и каменную пирамиду, Кори не заметила ни единого следа, ни человеческого ни лошадиного. Она достала камеру и сделала несколько снимков. Тем временем подошли шериф с помощником и двое офицеров. Брели не спеша, болтая, смеясь, наконец остановились. Инцидент их похоже, не особо интересовал. И все же мужчины не упустили случая поиграть в ковбоев, все как один в шляпах и сапогах. Кори почувствовала спиной чье-то присутствие и обернулась. К ней медленно, нерешительно приближалась археолог Нора Келли. За ней шел мужчина, в котором Кори узнала историка Бентона. Лица двоих других сопровождающих тоже показались ей знакомыми. «Как думаете, что с ним случилось?» — спросила Нора Келли. «Вряд ли здесь удастся обнаружить какие-то следы», — ответила Кори. «Я хотела бы осмотреть тело. Где тут можно спуститься?» «Сейчас покажу. Коронер уже туда идет». Кори последовала за Норой Келли вдоль края гребня, Они подошли к ущелью, круто уходившему вниз, к горной речке, лугам и высоким соснам. Идя вдоль речки, вскоре наткнулись еще на одну веревку. — Кто ее натянул? — Спросила Кори. — Это я, — велел Уигиту. Не хотелось, чтобы кто-то здесь ходил и все трогал, особенно старые кости, которые украл, пил. — Уигит, это помощник табунщика? — Да. — Спасибо. «Вы правильно сделали!» Вслед за ними, громко разговаривая, спускались четверо копов. Вот они добрались до места, где ущелье делало изгиб. Зашли за поворот, и их взглядом во всех подробностях предстала картина страшной смерти. Кори застыла, пытаясь сохранить невозмутимый вид, как подобает профессионалу. Коронер склонился над телом и мерил ему температуру, Эту процедуру Кори изучала в подробностях, но в первый раз видела, чтобы кто-то проводил ее на практике. Зрелище оказалось не из приятных. «Кто спускался в ущелье до нас?» — спросила Кори. «Только у Еги и Коронер мы всем запретили сюда ходить». Кори кивнула. Сделала еще несколько шагов вперед — Тело лежало среди острых камней, примерно в двадцати футах от нее. Оно было страшно исковеркано. Кори подумала, так ли уж обязательно для сбора доказательств надевать бахилы, перчатки, маску и сеточку. Ведь Коронер этого не сделал. И все же она решила на всякий случай следовать правилам. Достала из сидельных сумок необходимые средства защиты и надела их. «Подождите здесь!» — сказала она доктору Келли. — Я подойду поближе. — Разумеется. Кори приблизилась к телу. Коронор кивнул в знак приветствия. — Несколько минут, и он ваш. — Спасибо. Кори сделала еще пару общих снимков места происшествия, скалы, костей и других предметов, вывалившихся из треснувших сидельных сумок пила. Старые кости с места раскопок. Те самые, с которыми, по словам членов экспедиции, Пил сбежал, собираясь их похоронить. Кости разбросаны повсюду. Среди них Кори заметила расколотый череп. Рядом с телом лежал налобный фонарь жертвой. Кори склонилась над ним и сделала снимок. «Агент Сонсон! я закончил!» — объявил Коронер. Он отошел в сторону и стал что-то записывать в блокноте. Кори подошла к телу и осмотрела его вблизи. Труп был сильно поврежден. Шея не просто сломана, а почти отделена от головы. Задняя часть черепа разбита. Под ней большая лужа крови. Такое обильное кровотечение указывало на то, что до падения с обрыва этот человек был жив. Обе руки и ноги сломаны во многих местах. Повсюду кровавые раны, из которых торчат кости, не говоря уже о ссадинах и ушибах. Рубашка и брюки погибшего порваны. Один ботинок отлетел не меньше, чем на двадцать футов. Обходя тело, Кори сделала еще несколько фотографий. Подошли Девлин, его помощник и два офицера. Все четверо продолжали болтать и посмеиваться. Защитное снаряжение никто надеть не удосужился, даже перчатки. «Ну, как? Раскрыли дело специальный агент Свонсон?» — поинтересовался шериф. Кори ответила сквозь маску. «Пока ищу доказательства». Она склонилась над головой жертвы, делая снимки порезов и ушибов. «Неужели это убийство?» — спросил Дэвлин. Помощник подавил в мешок. «Как я уже сказала, выводы делать рано». «А я вот сделал!» Кори не ответила, надеясь, что шериф от нее отвяжется, но тот еще не закончил. «Перед вами классический случай того, что специалисты называют неудачным падением!» Кори молча перевела камеру в режим макросъемки и сделала несколько снимков, ушибов на лице. Шериф продолжил. «Парень складывал этот свой надгробный памятник!» искал подходящие камни и ненароком шагнул за край. Кори продолжила фотографировать. «Или думаете, он со скалы не срывался, а, агент Свонсон?» «Вопрос не в том, упал он или нет, а в том, как и почему». «Невелика загадка», — ответил Девлин, подтягивая пояс с оружием и снаряжением. «Когда он свалился?» «Позапрошлой ночью». Луна тогда зашла в три часа ночи. Пришлось бедняге собирать свою пирамиду без всякого освещения, а темнотище тут в горах, хоть глаз выколи. Но парень свое дело не бросил. Работал, работал, и полетел в пропасть. Не удержавшись, Кори указала на разбитый фонарь. Свет у него был. Рычажок в положении включено. Но парень-то. «Волнуется, спешит! Да еще место выбрал на самом краю обрыва!» Кори выпрямилась и посмотрела на Девлина. Тот глядел на нее со снисходительной ухмылкой. «Держи себя в руках!» — приказала себе Кори. «Спасибо, что поделились мнением, шериф Девлин». Она нашла взглядом остальных троих. Те шатались без дела, будто праздные зеваки — Один случайно наступил на фрагмент кости. Доктор Келли возмущенно вскрикнула. Кори снова обратилась к Девлину. «Прошу тех, кто не участвует в сборе доказательств, покинуть огороженную территорию!» Шериф уставился на нее. «А мы участвуем! Смотрим что да как!» Сердце Кори забилось с бешеной скоростью. Она кипела от гнева. Кори уже несколько лет боролась с этими вспышками ярости. Сделала глубокий вдох, выдохнула, повторила сначала. Самообладание частично вернулось. «Когда закончу, можете продолжить свой осмотр. А пока буду очень признательна, если вы выйдете за пределы огороженной территории и перестанете мне мешать». Повисла долгая пауза. Наконец шериф спросил. «Мисс!» по какому праву вы указываете избранному шрифу округа невада штат калифорния обращение мисс ее окончательно доканала ледяным тоном правда громче чем хотелось бы кори произнесла здесь федеральная земля а значит на эту территорию распространяется юрисдикция фбр то есть мы пользуемся приоритетом перед местными правоохранительными органами то, что вас сюда вообще пригласили, это любязно, шериф. Кори пронзила взглядом двоих офицеров. Ну а вам, джентльмены, напоминаю, для вас я непосредственное руководство. Те молча уставились на нее. На какую-то секунду Кори испугалась, что они будут возражать, а ведь она понятия не имела, как себя вести в такой ситуации. Но потом один офицер буркнул. «Да, мэм. Оба переступили через веревку и отошли. Кори повернулась к шерифу и его помощнику. Девлин покраснел, как помидор. Открыл рот, собираясь что-то сказать, но счел за лучшее промолчать и отошел с угрюмым видом. Помощник последовал за ним. Стараясь скрыть облегчение, Кори продолжила фотографирование. Потом обошла место происшествия, мысленно разделив его на четыре направления, как ее учили. Ничего интересного не обнаружила и присоединилась к остальным. Те болтали время от времени, поглядывая на нее. «Джентльмены, если желаете осмотреть место происшествия, милости прошу», — произнесла она. «Нечего тут осматривать», — буркнул шериф. «И так все ясно, как день». Когда Кори упаковала камеру, к ней подошли доктор Келли и историк Бентон. Келли наклонилась к ней. «Слышала, как вы дали ему отпор. Вы молодец!» Кори постаралась не показывать, как приятно ей слышать эти слова, лишь молча кивнула. «Хотела спросить», — проговорила Келли, — «что будет с костями, которые Пил украл с места раскопок?» Кори на секунду задумалась. В данном случае это улики, а улики полагается изымать. Можно предложить другой вариант? Слушаю. Это человеческие останки, а значит, к ним нужно относиться с уважением. Кроме того, они имеют огромную археологическую ценность. При падении кости сильно пострадали. Они должны находиться под нашим тщательным надзором. Их необходимо сохранить и, если получится, собрать из фрагментов. А если вы заберете их в качестве улики, мы этого сделать не сможем. Тут вмешался Бентон. Как потомок участника партии донора, соглашусь с Норой. Не хотелось бы, чтобы останки моего предка неизвестно, сколько провалялись в комнате хранения доказательств. И если кости понадобятся ФБР, мы их предоставим в любой момент. Прибавила Нора. Кори задумалась. Слышали... про обеспечение сохранности доказательств. Если кости будут использованы в качестве улики, мы должны точно знать, кто имел к ним доступ и когда. Это не проблема. Поскольку мы собираемся провести тесты ДНК, кости должны быть защищены от воздействия извне, которые могут повлиять на результаты анализов. По правилам, они должны постоянно находиться под надзором. Кори помолчала. Хорошо. Как только Коронер заберет тело, «Кости ваши». «Спасибо». Пока Кори делала записи, Коронер и двое офицеров упаковали тело в пакет, взгромоздили на лошадь и привязали. Потом вместе с шерифом и помощником направились к выходу из ущелья. Кори сказала Келли. «Можете собирать кости». Команда археологов принялась осматривать место падения, поднимая каждый мелкий фрагмент кости с помощью пинцетов с резиновыми наконечниками. Кости убирали в зип-лок пакеты, делали надписи на ярлыках, потом убирали пакеты в прочные пластиковые футляры, тщательно документируя каждую находку. Много костей осталось в сумках у пила. При падении они пострадали меньше, чем остальные. Кори... Вынуждена была признать, что даже команда по сбору доказательств ФБР не справилась бы лучше. К тому времени, как археологи закончили работу, дело шло к вечеру. Все поднялись обратно наверх, табунщик подвел лошадей и члены экспедиции поскакали к лагерю. Солнце озаряло горные пики золотистым сиянием.